Опытный в своем деле, Дегре не чурался самых различных знакомств. Каждый при необходимости мог сообщить что-нибудь полезное. Был у него знакомый и на королевских конюшнях. Красивые новые конюшни, большие и малые, располагались веером перед въездом на территорию дворца. Обслуживали их, разумеется, конюхи, переехавшие из Сен-Жермена, в помощь которым наняли на месте новых. Конюшни занимали довольно обширную территорию, и Дегре потерял немало времени, прежде чем отыскал главного конюха малых конюшен. Звали его Рибу. На свое несчастье он пристрастился к игре и поэтому всегда нуждался в деньгах, а Дегре никогда ему в этом не отказывал. Увидев Дегре, Рибу широко улыбнулся, и его улыбка стала еще шире, когда он услышал, что именно интересует полицейского. «В день смерти королевы?» «Было, было. В самом деле уехала одна карета» я бы сказал, неподходящая для такого печального дня. Уже в сумерках помощник Прево распорядился подать закрытую карету и отредил для ее сопровождения шесть всадников. Мне, конечно, стало любопытно. Я вышел посмотреть, куда направится этот кортеж. Но она въехала за решетку дворца, видно, к одному из внутренних дворов. Дожидаться, когда карета поедет обратно, у меня не было времени. Поэтому я не видел, когда и куда направил коней кучер. Дегре почувствовал, как по спине у него пробежал неприятный холодок. «Ты сказал, помощник Прево? Значит, карета поехала за кем-то, и потом этого кого-то куда-то повезла? Так?» «Да. Больше всего это было похоже на арест». Об аресте сразу же подумал и полицейский, и задал следующий вопрос. «А ты знаешь, когда карета вернулась?» «На следующий день, утром». Стало быть, ездили не слишком далеко. Недалеко-то недалеко, но вполне достаточно, чтобы доехать до Бастилии и Винсентской тюрьмы. Однако Дегре не стал высказывать своих догадок. Зато проговорил, словно бы рассуждая вслух. Хорошо бы знать, кто подписал распоряжение. Только спросите, и я вам скажу, заявил Рибу с торжествующим видом. Сама лично Делвуа. Можете себе представить? Да, Дегре мог это себе представить. А если к подписи добавить закрытую карету, то все вместе это не сулило ничего хорошего. А вот узнать, куда поехала карета, не представлялось ни малейшей возможности. Карету сопровождали люди прыво, а от них ни слова не добьешься. Даже если бы Дегре знал, кто именно сопровождал карету, даже если бы напоил этого человека до полусмерти, он узнал бы ровно столько же, сколько от расспроса лошадей. Щедро отблагодарив Рибу, Дегре поспешил возвратиться в Париж. Чем больше он размышлял о полученных сведениях, тем меньше ему нравилось то, что из них следовало. Предположение, что Шарлотту тайком переправили в уединенные кущи, чтобы она там встретилась с королем, растаяло, как только возникли эти шесть всадников, окруживших карету. Вряд ли они провожали ее и ради услад господина министра. Уж слишком серьезным был эскорт. Если принимать его во внимание, то оставалось единственное и самое правдоподобное предположение — арест. Но по какой причине? И куда повезли узницу? С мнением Дегре согласился и Деларейни, когда он сообщил ему о том, что удалось узнать в Версале. Но если это арест, то я пока не нахожу оснований. Достоверно нам известно следующее. Смерть королевы повергла мадам де Сен-Форжа в отчаяние и она сочла необходимым что-то немедленно сообщить королю. Но что она могла ему сообщить? Что было для нее таким безотлагательным и таким важным? Может быть, ее оскорбило более чем сдержанное горе короля и его поспешный отъезд в Сен-Клу? Отъезд тут ни при чем. Закон требует, чтобы король не оставался под крышей дома, который посетила смерть. Другое дело, что король и вправду не слишком-то горевал и не уделил усопшей должного времени и внимания. Но бежать за королем и умолять его об аудиенции ради того, чтобы показать ему, что скорбь может быть глубокой и искренней... Согласитесь, это как-то нелепо, и я этому не верю. Я полагаю, что мадам де сен Фаржа видела или слышала то, что ее до крайности взволновало, и она, вопреки здравому смыслу, побежала вслед за королем. Но что она могла услышать? Трудно ответить на подобный вопрос. Спрашивать нужно людей про его при условии, что мы узнаем, кто сопровождал карету. Я бы мог, например... — Нет, нет, ни в коем случае, — возразил Долорейни. — Я запрещаю вам любые разговоры на эту тему с людьми Прево. Но почему? Совсем недавно господин де Кальбер предложил королю передать в одни руки, а именно в мои, управление как полицией, так и королевским судом. Прево и его люди наотрез отказались от этого плана. А господин де Кальбер вскоре умер. Я глубоко почитаю нашего главного приво, маркиза де Сурша, человека тонкого и наблюдательного, но, по моему мнению, лучше бы он занимал место главы королевской дипломатической службы. Короче говоря, господа из королевского суда нас не любят. Так что не теряйте напрасно времени. Что там еще? Вошел посыльный, держа в руках запечатанный конверт. «Только что поступил, господин главный полицейский», — сообщил он с поклоном. «Откуда?» «Не могу знать, ваше превосходительство. Вестовой был на лошади без опознавательных знаков. Уехал, не дожидаясь ответа». Бумага была хорошего качества, изящно сложена, печать из синего воска с розой вместо герба. «От дамы», — сообщил Делорейни, понюхав письмо, прежде чем его распечатать. «Подумать только». Добавил он, ознакомившись с весьма коротким, но неожиданным по содержанию посланием. Письмо гласило. «Господин главный полицейский, я хотела бы поговорить с вами частным образом в один из трех ближайших вечеров по вашему выбору. Думаю, срок достаточен, чтобы вы нашли удобное для себя время. Буду вас ждать. Час безразличен». Письмо было доставлено из Кланьи и было подписано «Мадам де Монтеспан». «Ну вот вам и новости», — вздохнул Дегре, прочитав письмо из-за плеча начальника. «И без всякого сомнения важные. Не стоит заставлять ее ждать, поеду сегодня же». Маленький замок Клоньи, построенный по прихоти страстно любимой фаворитки, находился между Версалем и Монтрей и напоминал драгоценное украшение в ларчике. Примечание. Со временем пришел в ветхость и был разобран по приказанию Людовика XV. На его месте был построен Версальский вокзал. Он был так хорош, что мадам де Савенье называла его замком Армиды. Парк вокруг него, творение все того же кудесника Ленотра, чаровал купами апельсиновых деревьев. Примечание. Армида — героиня поэмы «Освобожденный Иерусалим», одного из крупнейших итальянских поэтов XVI века Тарквата Тасса. Деревья росли в ящиках стоящихся в зарослях тубероз, жасмина, роз и гвоздик, создавая необыкновенную симфонию ароматов. Внутреннее убранство замка не уступало в изысканности и прихотливости внешнему. Украшали его только прекрасные и редкие вещи. И нет ничего удивительного, что мадам де Монтеспан предпочитала свой замок роскошным покоем в Париже. Карета господина де Ларени въехала за ограду замка когда часы пробили одиннадцать. Замок тонул в полутьме, горело лишь несколько канделябров в вестибюле, один в гостиной на первом этаже, а на втором в будуаре и в спальне маркизы. Ни слова не промолвивший лакей проводил гостя в будуар. Хозяйка, полулежа на кушетке, среди подушек, синих, как ее глаза, читала. Она опустила книгу и пригласила гостя сесть. «Спасибо вам, господин Делорейни, что не заставили меня ждать, хотя, полагаю, что и вы были заинтересованы в этой встрече. Интересно все-таки, что может сказать вам та самая мадам де Монтеспан, которая должна была бы вас ненавидеть? Признаюсь, что я заинтересован в визите к вам, мадам. Что же до остального? То вы выполнили свой долг, и было бы несправедливо таить против вас злобу, поскольку вы человек прямой и неподкупный». Я служу государю и государству. Я знаю. Потому-то и захотела вас увидеть. Думаю, мы не нарушим интересов короля, если я сообщу вам, что обеспокоена участью одной молодой дамы. Злобная судьба преследует ее, и я невольно прониклась к ней дружескими чувствами. Делорейни едва удержался от облегченного вздоха и даже улыбки. Разговор обещал быть настолько интересным, что стоил потраченного времени». «Если я правильно понял, вы имеете в виду мадам де Сен-Форжа?» «Совершенно верно. Она исчезла со дня смерти королевы, и никто не обеспокоился ее отсутствием, кроме одной только герцогини Орлеанской. Я подчеркиваю, ее одной, потому что супругу и дела нет до бедной девочки. Могу я узнать, что сообщила вам герцогиня Орлеанская?» «Скорее, я сообщила ей то, что знала». Когда королева умерла, меня не было в Версале, я приехала вскоре, и, заметив отсутствие моей подопечной и оставаясь по-прежнему казначейшей королевского дома, до тех пор, пока тело ее величества оставалось в Версале, направилась в комнату мадам де сен Фаржа, чтобы расспросить о случившемся. Ее камеристка сообщила, что, проведя ночь на 29 июля у постели королевы, графиня пришла ранним утром привести себя в порядок и снова вернулась в королевскую опочивальню. Горничная прибрала комнату, расставила все по местам, заперла дверь на ключ. Но мадам де сен Фаржа она больше не видела. Зато поняла, что в шкафу кое-чего не хватает. Плаща, белья, дорожной сумки. А не можете ли вы мне сказать, сама ли мадам де сен Фаржа забирала свои вещи? Нет, ее больше никто не видел, и вы не будете удивляться, когда узнаете то, что она вошла в покои короля вместе с господином де Лувуа. С тех пор больше ее никто не видел. Я терпеть не могу подобные загадки. И не скрою, на миг подумала о галантной истории. Никто не знает короля лучше меня. Но ведь и в самом деле такое было возможно. Иллюзия быстро рассеялась. Я отправилась к королю узнать, как он поступил с графиней. Вы... Только я могла себе это позволить. И что же он вам ответил? Ответил не он, а Ментенон. Возникнув, словно из-под земли, она сообщила, что Шарлотта глубоко оскорбила его величество. «А вот чем, я так и не смогла узнать, даже сегодня, когда наш король приехал навестить меня. После часа любви он так и не захотел мне ничего рассказать». Пожаловалась она, и губы ее горько скривились. «Вот почему я подумала о вас, самом осведомленном человеке в королевстве. Но, признаюсь, я опасаюсь услышать страшные новости». Ведь если к делу приложил руку Ментенон, оскорбила короля, — повторил Делорейни, ошеломленный услышанным. Но ведь в таком случае она должна быть... Господи, неужели это возможно? Начальник полиции, обычно сдержанный, бесстрастный, был так взволнован, что обеспокоилась и маркиза. — Не думаете же вы... Ну не в Бастилии же она? Скорее всего, в Винсене. Закрытая карета выехала из Версаля в сумерках. Сопровождали ее люди право. А приказ был подписан господином де Лууа. Уверена, что карета увозила Шарлотту. Как это все низко! Ментенонша — настоящее чудовище. Однако я в данном случае предпочла бы королевскую тюрьму, где всех прибывших записывают в специальную книгу. Это лучше, чем затерянный в глухой провинции монастырь. «Ведь там легче всего сгноить в безвестности любого». «Вы занимаете такой пост, господин де Лорени, что вам легко узнать, действительно ли Шарлотта находится в одной из королевских тюрем?» «Не сказал бы, что легко». «Но возможно». «Но вот что я еще подумал. Еще успешнее и быстрее эти сведения могли бы получить вы сами, ведь господин де Лууа числится среди ваших друзей». «Числился» с иронической улыбкой поправила его маркиза. «Я, возможно, вас удивлю, но с тех пор, как ее величество нас покинуло, его желание дружить со мной сошло на нет, и он этого не скрывает. Черная звезда, чья тень с каждым днем становится все обширнее, притягивает его, как мед муху». «Мед?» — переспросил Делорейни с едкой улыбкой. «Не слишком ли вы благожелательны к вашей сопернице? Только из желания соблюсти приличие в вашем присутствии». — Вообще-то я имела в виду не мед, а падаль. — Итак, что мы предпримем, господин главный полицейский? — Я начну с того, что поеду в Бастилию, а потом в Винсенский замок, с надеждой, что там мне не откажут в получении необходимых сведений. А вы? — не без дерзости осведомился он. — Сделаю то, что возможно в данных обстоятельствах. Возьму к себе бедное дитя, если вам удастся ее освободить. — Благодарю вас. Это и в самом деле немало. Но я просил бы вас еще об одном одолжении. Я знаю, что вы не присутствовали при кончении Ее Величества, но, возможно, вы могли бы узнать, не произошло ли какого-либо события незадолго до Ее смерти или в самую минуту кончины. Какая-то мелочь, деталь могла бы объяснить нам то состояние волнения, в каком находилась мадам де Сен-Форжа. Почему она так настоятельно просила об аудиенции, которая Ее погубила? «Любая подробность будет для нас драгоценна». Маркиза опустилась в глубокое кресло, обитое парчой жемчужного цвета, и погрузилась в размышления. Кто знает. Может быть, когда пришла моя очередь читать молитвы у гроба усопшей, я отметила что-то непривычное в поведении мадам де Крики. Ее горе было неподдельно. Раздражение театральной скорбью короля тоже. Но было и еще что-то. Я непременно с ней поговорю. Заранее вам благодарен». Внезапно Маркиза рассмеялась с той самой искренней веселостью, что так к ней располагала. «Мы живем в причудливые времена. Согласитесь, сейчас мы сидим с вами, как два сообщника, ищем возможности спасти молодую женщину, которая и вам, и мне, по сути, никто, а совсем недавно вы меня обвиняли в самых страшных преступлениях». «Странно, не правда ли?» «Ничего странного. Я всегда стоял на страже справедливости и в любых обстоятельствах стараюсь докопаться до истины. Я очень рад, что встретился с вами именно на этом пути. Ну так будем продолжать наш путь. Мне нечего больше добавить, скажу только, что вы можете рассчитывать на мою помощь. Даже теперь, когда у меня осталось совсем немного возможностей», прошептала она и отвернулась. На обратной дороге в Париж Деларейни размышляла Маркизе. Эта женщина была способна пробуждать к себе как любовь, так и ненависть, но лично он предпочитал вспышки горделивого гнева знатной дамы, слащавой угодливости бывшей гувернантки. Еще он подумал, что если де Лувуа отвернулся от мадам де Монтеспан и обхаживает сейчас гувернантку, то это не делает ему чести. Деларейни приехал в Париж слишком поздно поэтому не отправился по своему обыкновению в шатле, а сразу поехал домой, спать, как обычно поступали его усталые помощники. Наступало воскресенье, и он решил как следует выспаться в мягкой удобной постели, которая зачастую пустовала, довольствуясь кратковременными визитами своего хозяина. Солнышко едва показалось над городом, и Делорейни спал младенческим сном, когда вдруг мощная рука, вытащила его из рая сладких сновидений. Бормоча проклятия, он сел на кровати и, с трудом разлепив тяжелые веки, увидел перед собой Альбана. «Какого дьявола ты будешь меня, ни свет, ни заря? Горим, что ли?» «Никак нет, мсье, не горим, но...» «У нас труп. Эка, невидель, труп!» «Да они у нас каждый день. Прикажи отнести его в мертвецкую, потом с ним разберемся». «Напротив, я предпочел оставить его там, где он лежит, и запретил до вашего прихода прикасаться к нему, кому бы то ни было. Мне позвать слугу? Или вам хватит для одевания моей скромной помощи? Не делай из мухи слона. Объясни, чей это труп? Второго хирурга, покойные королевы, господина Жерве. Покончил с собой. Что ты сказал? Не дожидаясь ответа, Делорейни соскочил с кровати, бегом побежал к тазу с холодной водой, чтобы смыть с себя остатки сна. На бритье он не стал тратить времени, а быстренько оделся в ту одежду, которую подал ему Альбан. Не прошло и пяти минут, как он вместе с Далаландом уже сидел в карете, распорядившись отвести их на улицу Адриет, где обитал Луи Жерве, когда не находился в Версале. Возле дома уже толпились зеваки, и полицейским пришлось поработать локтями, чтобы пробраться к воротам красивого городского особнячка с двором перед фасадом и садиком вокруг у ворот стояли стражники, не пуская внутрь любопытствующих. Перед закрытой дверью кабинета сидела вся в слезах хозяйка дома, а две служанки, как могли, пытались успокоить ее. Деларейни почтительно поздоровался со вдовой и, пообещав непременно зайти к ней через некоторое время, вошел в кабинет, ключ от которого Альбан предусмотрительно увез с собой, отправившись за своим начальником. Он хотел быть уверенным, Что ни одна вещь не будет стронута с места. Кабинет был рабочим, в шкафу на полках, трактаты по медицине, бережно разложенные по коробкам из красного дерева блестящие инструменты. Покойник лежал грудью на письменном столе, подогнув под себя одну руку. Вторая свисала почти до самого пола. Пальцы ее разогнулись и выпустили пистолет. Пуля пробила правый висок, из него вытекла струйка алой крови. «Взгляните!» — вздохнул Альбан. Он начал писать записку, но не закончил ее, написав только, что не в состоянии утешиться. Что именно сделало его безутешным, неизвестно. Но, очевидно, это смерть королевы. Вы, я думаю, знаете, что Жерве делал ей кровопускание. Альбан наклонился, намереваясь поднять пистолет, но Деларейни остановил его. «Погоди минутку». Ты прекрасно сделал, что распорядился ничего здесь не трогать. Сейчас я сам все внимательно осмотрю». Не касаясь самоубийцы, он начал рассматривать бумаги, разложенные на столе. Взял гусиное перо, испачканное чернилами, потом поднял голову трупа, осмотрел руку и ладонь, на которых она лежала. Из-за двери донеслось рыдание вдовы, и Альбан направился к двери, чтобы поплотнее прикрыть ее. Бедная женщина в отчаянии. Мало того, что она потеряла мужа, но ему еще будет отказано в христианском погребении. Церковь строго карает самоубийц.